Глава 29. Ричард потрясенно смотрел, как Дрефон заворачивает тело мальчика в саван. Только Ричард с Кэлен видели, что произошло. Слышали, что сказал мертвый мальчик. В соседней комнате рыдала убитая горем мать. К нему наклонился Дрефон. «Ричард!» Целитель коснулся его руки. «Ричард!» Ричард вздрогнул. «Что?» Что ты собираешься делать? Делать? О чем ты? Дрефон оглянулся на остальных. Что ты намерен сказать людям? Я имею в виду, мальчик умер от чумы. Ты не хочешь попытаться сохранить это в тайне? Ричард никак не мог заставить себя думать. В тайне вмешалась Кэлен. А зачем? Дрефон набрал в грудь побольше воздуха. Известие о чуме может вызвать панику. Нужно немедленно сжечь тело. Постель, матрас, все, к чему он прикасался, тоже, а комнату окурить. Разве люди не догадаются, зачем это делается? Удивился Ричард. Скорее всего, догадаются. Так как же это можно сохранить в тайне? Ты, магистр Рал. Твое слово закон. «Ты должен пресечь любую утечку информации. Арестуй семью, обвини в каком-нибудь преступлении. Держи их под стражей, пока все не закончится. Прикажи солдатам сжечь все их пожитки, а дом заколотить». Ричард закрыл глаза и прижал веки пальцами. «Он искатель истины, а не губитель ее. Нельзя поступать так с семьей, которая только что потеряла ребенка». «Я этого не сделаю. К тому же не лучше ли будет, если люди узнают? Разве они не имеют права знать, какой опасности подвергаются?» Дрефон кивнул. «Если бы я принимал решение, я сообщил бы населению. Мне доводилось сталкиваться с чумой в небольших городках. Кое-где пытались утаить сведения, опасаясь паники, Но когда смерть начинала косить людей, правда, все равно выплывала наружу. Ричарду казалось, что на него обрушилось небо. Он отчаянно пытался заставить себя рассуждать, но слова мертвого мальчика по-прежнему звенели в ушах. «Ветры охотятся за тобой». «Если мы один раз солжем людям, потом они уже ничему не будут верить. Мы должны сказать им правду». «Они имеют право знать». «Я согласна с Ричардом», заявила Кэлен. «Мы не имеем права обманывать людей, особенно, когда речь идет о том, что угрожает их жизни». Дрефен кивнул. «Нам хотя бы повезло со временем года. Чума гораздо опаснее летом, в жару. Летом она распространилась бы мгновенно, а в холодную весеннюю погоду она не должна продержаться долго. Если повезет, «Вспышка чумы окажется небольшой и вскоре ослабнет». «Повезет», — пробормотал Ричард. «Везение — это для тех, кто видит сны, а мне снятся сплошные кошмары. Мы должны предупредить горожан». Дрефон по очереди оглядел всех. «Я понимаю и согласен с вашими доводами. Сложность в том, что во время эпидемии Остается только быстро хранить умерших и сжигать их вещи. Лекарства существуют, но, боюсь, они малоэффективны. И я должен предупредить вас. Известие о чуме распространится со скоростью огненного вала. Ричард похолодел. С красной луной придет огненный вал. — Да смилуются над нами добрые духи, — прошептала Келлен. Она подумала о том же, что и Ричард. Ричард вскочил, как ошпаренный. Йоник. Он сам подошел к двери, не желая, чтобы мальчик входил к мертвому брату. Да, магистрал. Йоник хмурился, стараясь удержать слезы. Опустившись на одно колено, Ричард взял его за плечи. Йоник, мне очень жаль, но страдания твоего брата кончились, и теперь он у добрых духов. Теперь он счастлив и надеется, что мы будем вспоминать о нем только лучшее и не будем слишком сильно печалиться. Добрые духи о нем позаботятся. Йоник отбросил с лба волосы. Но я... Я не хочу, чтобы ты в чем-то винил себя. Ничего нельзя было сделать. Ничего. Иногда люди заболевают, и никто не в силах их вылечить. «Даже если бы ты привел меня сюда еще в первый раз, мы все равно ничего не могли бы сделать». «Но ведь вы волшебник!» У Ричарда защемило сердце. «Да, но не такой», – прошептал он и обнул Йоника. В соседней комнате на плече раины рыдала мать. Надина заворачивала для нее какие-то травы и объясняла, как их заваривать. Женщина кивала, не отрывая головы от плеча Раины. слушала и всхлипывала. «Йоник, я прошу тебя мне помочь. Мне нужно обойти всех мальчиков из вашей команды. Ты покажешь нам, где они живут?» Йоник вытер нос рукавом. «Зачем?» «Боюсь, они тоже могли заболеть. Мы должны это выяснить». Йоник с молчаливой заботой посмотрел на мать. Ричард жестом подозвал Кару. Йоник, а где твой отец? Он сук навал, работает там, ниже по улице, через три переулка налево. Он каждый день работает допоздна. Ричард поднялся. Кара, сходи за отцом Йоника. Ему сейчас лучше быть с женой. Пусть двое наших людей поработают за него сегодня и завтра, чтобы его семья не осталась без денег. Скажи ранее, чтобы дождалась его здесь. Это не займет много времени, так что она успеет нас догнать. Внизу Кэлен остановила Ричарда и попросила Дрефана с Надиной подождать на улице вместе с Йоником, пока Кара сходит за его отцом. Потом закрыла дверь, и они с Ричардом остались вдвоем на полутемной лестничной площадке. Дрожащими пальцами она вытерла слезы и судорожно вздохнула. «Ричард», — проговорила она, — Ричард, я не знала. Был Марлин, сестра тьмы. Я не знала, что брат Йоника так тяжело болен, иначе я никогда бы. Ричард прижал палец к ее губам, но понял по выражению глаз Кэлен, что умолкнуть ее заставил его гневный взгляд. Как ты смеешь удостаивать грубую ложь на Дины оправданий? Прекрати. Я знаю тебя и никогда не поверю таким обвинениям. Никогда. Кэлен облегченно закрыла глаза и приникла к его груди. «Этот несчастный ребенок!» всхлипнула она. «Я понимаю». Он погладил ее по густым длинным волосам. «Ричард, мы оба слышали, что сказал этот мальчик после того, как умер. Еще одно свидетельство, что храм ветров потревожен». Она отпрянула от него. Зеленые глаза искали его взгляд. «Ричард, «Нам нужно еще раз все обдумать. О храме ветров ты знаешь только из одного источника и к тому же спорного. Это всего лишь дневник, который человек вел от скуки. К тому же ты и прочитал только отрывки из древнетхарианского, трудно перевести точно. У тебя вполне могло сложиться ложное представление об этом храме ветров». «Ну, не уверен, что могу согласиться. Ты устал до полусмерти и не в состоянии думать». Теперь мы знаем правду. Храм Ветров не пытается прислать предупреждение. Он пытается убить тебя. Ричард ответил не сразу. Кроме горечи в ее глазах, он видел тревогу. Тревогу за него. Судя по тому, что пишет Кола, это не так. Из того, что я вычитал, по-моему, следует, что Красная Луна... Это предупреждение о том, что в храм Ветров проник незваный гость. Когда Красная Луна взошла в прошлый раз, Кола пишет, что все встревожены, но не объясняет, почему, верно? Может, потому, что храм Ветров пытался убить их? Кола пишет, что волшебники, отославшие куда-то там этот храм, их предали. «Ричард, попробуй рассуждать здраво. Мертвый мальчик сказал». «Ветры охотятся за тобой, а когда за кем-то охотятся, значит, его хотят убить. Храм ветров охотится за тобой, хочет убить тебя. Тогда почему он не убил меня вместо мальчика?» На это ответить ей было нечего.